В ее комнате пахло ладаном, а плотно задернутые шторы укрывали ее, истощенную, от солнечного света, и белая кожа сделалась белее обычной. В первое мгновение Орига решил, что она спит, и вновь поразился тому, сколь прекрасна его жена. Неужели он добровольно сбежал от нее к другой? Что ему другая? Она яркая, но утомительна. Изводит нервы, требует чего-то. Вот она, истинная красота. «Мария!» Ориго принес ей розу из королевского сада. «Сегодня ты чудо, как хороша!» Он готов был уже искренне просить прощения, обещать, что больше никогда не оставит ее, клясться в любви, которая вновь зажглась в его душе, яркая, как первая звезда. А оказалось, она мертва. Ее щеки были еще теплыми, но сердце молчало. И руки ее медленно остывали в его руках. Он все сидел у кровати, надеясь отогреть их, дышал на них, целовал тонкие пальцы, шептал, что нет ей нужды расставаться с жизнью, шутил, смеялся горьким безумным смехом, рассказывал ей последние сплетни и умолял: открой глаза. Бессмысленно. Ее забрали, унесли ее, хрупкое дитя, и матушка. такая вдруг сразу постаревшая, сказала. «Я не желаю видеть тебя в этом доме». А Рига показала, что он ослышался. Или ее разум помутился от горя? От старости? Она некрасивая, седовласая, с морщинистым лицом, на котором выделяются неестественной гладкостью лоб. Ее подбородок тяжелый, а шея коротковата. И в своем обычном, после смерти отца, черном наряде матушка походит на ведьму. «У меня больше нет сына!» Она перебирала четки. «Мой сын умер!» «Мама, что ты говоришь?» «Правду!» Орега был жив и зол. Еще недавно преисполненный скорби теперь он испытывал разве что гнев. «У тебя нет сердца, и ты не способен любить никого, кроме себя!» Матушка поцеловала серебряный крест. Было время, когда я гордилась каждым твоим шагом, каждым словом, каждым поступком, не желая видеть, сколь уродливы они, сколь уродлив ты сам. Ты выжила из ума! Скорее ко мне вернулся разум. Матушка поднялась и подошла, коснулась его щеки сухой холодной ладонью, которая вдруг показалась Ориго неживой. Я виновата в том, что привела тебя в этот мир. На глаза его навернулись слезы. Он вновь чувствовал себя ребенком, желавшим лишь одного – угодить ей, быть самым лучшим, самым достойным. Я позволила тебе жениться на этой девочке. Я надеялась, что ее любви хватит на вас обоих, но ты убил Марию. Она сама умерла. Убил равнодушием, презрением, насмешками, которые сыпались на нее, сплетнями, маравшими светлое ее имя. Сколько она плакала из-за тебя, не знаешь? Тебе ведь все равно. Она до последнего молилась за спасение твоей души. Со своей душой Орега сам разберется. Он не нуждается в спасении, потому что не совершил ничего предосудительного. У его супруги слабые нервы? Это случается с женщинами. Он не виноват. Она простила тебя. Не понимаю. Матушкины очи были светлы. Я? «Не прощаю. Уходи и... и у тебя не будет иной жены. И не будет иных законных детей, которым ты мог бы передать свое имя». Голос ее прозвучал громко. «Наш род уже мертв, и ты его не продолжишь». Матушка развернулась и удалилась к себе. А Рига же, решив доказать, что именно он, хозяин в этом доме, остался. Он ходил из комнаты в комнату. Разглядывая портреты дедов и прадедов, славных предков, которые могли бы гордиться. Чем? Чего достиг он? Чем он славен? Любовью к женщинам? И ветреностью, которая более пристала к лицу дочерям Евы, бессердечием, достойные деяния. В пустоте, которого царилась средь зеркал, забранных полотнами ткани, вдруг послышался смех. Арига, ты пришел? Окликнули его. Обернулся. Лишь тенями комната полна. Тихо. И снова легчайшее прикосновение к волосам, словно нежная рука гладит их. Ты не забыл меня? Тихий шепот пробирает до костей. Ты не забыл меня. Кто ты? Смех хрустальный. И полотно падает в зеркало. Арига видит себя и тень за своим плечом. Женщину с длинными волосами цвета живого золота. «Арига!» Она зовет его, и руки плети обвивают его шеи. Холодные губы дарят поцелуй. Арига очнулся в темноте. Он лежал на полу перед зеркалом, сжимая в руках темное полотно, не то укрываясь, не то защищаясь от кого-то неведомого. В стекле отражался крест. И сам Арига побелевший и постаревший. Ему было холодно, словно бы кто-то вытянул из тела все тепло до последней капли. «Господи!» Он редко обращался к Богу. «Нет, конечно, Арига был истинной веры, и храм посещал, и жертвовал, исповедовался, грешил, снова жертвовал, но вот чтобы прямо к Богу!» Впервые его молитва шла от самой души. «Зачем Арига?» Спросили его. Ты снова хочешь меня прогнать? Не выйдет. Он вскочил, оглянулся. Никого. Уходи! Закричал он, и крик полетел по дому. Уходи, я тебя не боюсь! И не надо. Снова была она сзади, неуловимая и ледяная. Я не причиню тебе вреда. Я лишь хочу быть с тобой. Он осенил себя крестным знамением. И воздух, и зеркало. И понял. Бесполезно. «Разве ангелы боятся Бога? Они часть света, и выходит, что Арига...» Матушка знает, что делать. «Нет, Арига, уже не знает, прости». Она шла за ним по пятам, и он слышал ледяное неживое дыхание на своей шее. «Я не могла позволить ей нам помешать». «Ты умерла!» «Тело, всего-навсего тело. Душа ведь бессмертна, и ты это знаешь. Мы будем вместе. Смирись!» Матушка умерла. Об этом Орига сказала старая служанка и отвернулась, скрывая слезы в полуслепых глазах. Она любила госпожу, пусть та и была строга. Она не мучилась, господин, сказала служанка, щурясь. Ей все чудилось, будто колышется за спиной молодого Орига некая тень, смутная, призрачная, блажат глаза. Во сне отошла, молилась, молилась. За него единственного, кто по-настоящему был ей дорог и разочаровал. Притомилась и сказала, что спать ляжет. Велела к заутренней разбудить и еще молочка просила принести с медом. Она любила молоко с медом. Служанка прижала руки к груди, понимая, что больше никогда в жизни не придется ей спускаться в кухню и греть молоко, все непременно свежее и от рыжей коровы. От них все это знают. молоко самое жирное и сытное. Я-то и пошла, а вернулась, она уже спит. Совсем. Мы вас искали. Слуги осмотрели каждую комнату в доме, заглянули и в подвалы, и на чердак, но не обнаружили молодого хозяина. Зная о ссоре его с хозяйкой, неужто осмелилась она высказать ему все, что на душе у нее накипело? Решили, что ушел он из дому, И отправили гонца с печальными известиями в резиденцию Арига. Я в библиотеке был, сказала Рига. Я в библиотеке. Служанка покачала головой. Библиотеку, любимое место Тихой Марии, трижды обыскивали и никого не видели, разве что полотно там вечно с зеркало соскальзывало, и теперь вот хозяин в него завернулся, словно в саван. Дурная примета! Ох, дурная! Двойные похороны прошли тихо, и Орига остался наедине с домом. Он не находил в себе сил уйти, словно невидимая цепь привязала его к опустевшим комнатам, к призракам, в них обитавшим. Исчезли слуги, а новые, которых Арига пытался нанять, не задерживались дольше, чем на месяц. Вскоре во всем полермо не осталось человека, который бы не слышал о проклятом доме и о проклятом муже. Друзья, прежде следовавшие за ним неотступно, вдруг позабыли само имя Арига: Богатство, имя, слава. Что значили они за порогом, в месте, где все дышало пылью и запустением, где за каждым по пятам следовала невидимая тень? Арига попробовал сбежать. Он сумел расстаться с домом на неделю. И каждую ночь слышал голос умершей жены. «Вернись!» – умоляла она его. «Нет! Вернись! Не бросай меня! Не бросай меня снова!» И он смирился. Сколько длилась эта жизнь в плену? Год? Два? Три? Орига перестал ощущать время. Он был, и его не было. Забытый человек в доме, зараставшим пылью и паутиной. Наверное, все завершилось бы бесславной смертью. Призрак, чья любовь была столь же искренна, Сколь смертельно для человека, пил его тепло и выпил бы, оставив иссохшее тело, но... Арига очнулся в библиотеке перед зеркалом, с которого вновь сползло покрывало. — Ты любишь меня? — спрашивал призрак, обнимая орига Белые мертвые руки гладили его грудь, добираясь до самого сердца, и оно леденело. — Ты любишь меня? — Люблю. — Только меня? — Только тебя. Золотые волосы опутывали его паутиной, и паутиной они и были. «Отпусти!» – взмолился Орига. «Не могу!» «Почему?» «Ты украл мое сердце!» – призрак вздохнул. «Оно превратилось в камень! Верни его! Верни!» Он слышал этот шепот, просьбу, которая мешала ему просто умереть. И ведомый странной идеей принялся обыскивать дом. «Комнату за комнатой! Сколько их в этом доме?» Бесчетно, и вещей много. Вот платья матушки, чепцы, столовое серебро, свечи, о которых он забыл, и, одичав, приучился жить в темноте. Кем он стал? Не человеком, зверем. Призрак следовал по пятам за ним. Нет, нет, не здесь, не здесь оно. Где? Ты знаешь, знаешь, ты его забрал. У тебя здесь. Призрак коснулся груди. Камень! Отдай его мне, и я уйду. Но совсем. Арига прижал руку к сердцу, пытаясь понять, не обманывает ли его призрак? Если его сердце камень, то. Но оно бьется, оно живое! Мертвое! Возразил призрак. Совсем мертвое. Всегда было таким. Нет! Ты хочешь, чтобы я обрела покой? Да! Тогда отдай мне сердце. Вытащи камень из груди, станет легче. И в руку его лег кинжал. Почему Арига не нанес удар? Что остановило его руку? Не разум, но... В последний миг он понял. Ты хочешь, чтобы я убил себя и стал проклят? Ты, ты ведьма! Мария засмеялась. Я хочу, чтобы мы были вместе, ты и я. Но тогда я умру. И будет проклят. Как любой другой, с презрением отринувший величайший и здоров Господа жизнь смерть лишь мгновение. Именно тогда Арига четко осознал, что это существо, которое некогда было его женой, рано или поздно добьется своего, и впервые за многие годы он переступил порог дома. Не к священнику отправился Арига. Сколько их перебывало в доме еще тогда, когда пробовал он бороться с призраком, но к ведьме. Откуда Арига узнал о ней, он и сам не помнил. Должно быть, слышал от кого-то. Ведьма была старой, но не страшной, а весьма даже благообразной с виду. Она встретила Орига ласково, выслушала его, а слова его лились потоком. Измученная душа спешила поделиться с кем-то, тем ужасом, который пережила, и ответила так: Не была твоя жена, тем ангелом, о котором ты говоришь, но была сестрой мне. «Наш господин, имени которого я не смею произнести вслух, великий обманщик, от него она получила великий дар. Она завладела твоими помыслами и избежала нежеланного замужества. Она украла душу твоей матери и всех, с кем случалось ей встретиться, ибо каждый видел в твоей жене свет. Но свет этот ложный, и лишь тебе не привязаны чары». Он не желал верить, а Рига ведь помнил ее. Хрупкое дитя, робкое, нежное. Будь она старше, сумела бы избежать той ошибки, которую совершила. Ведьмам нельзя любить, поскольку любовь – это дар Господа. Он погубил ее, и он дал ей иную жизнь, которую не в силах прервать я или кто бы то ни было еще. «Значит, я обречен? Нет, я помогу тебе, но цена моей помощи будет высока. Я согласен на любую». лишь бы прекратить этот кошмар, который затянулся на долгие годы. «Что же, поклянись!» Она, старая ведьма, протянула ему Библию, и Орига на святой книге повторил обещание. Если старуха избавит его от призрака, Арига исполнит любую ее просьбу, отдаст ей все, за исключением собственной бессмертной души. «Мне не нужна твоя душа», – успокоила его старуха. И просьба моя не будет обременительна. Ты же, чтобы высвободиться из-под власти мертвой, должен сделать так. Завтра хороший день. Луна исчезнет с неба, чтобы переродиться. Пройди по дому и закрой все зеркала. А лучше вынеси их из дому вовсе. Она будет ходить следом за тобой. Просить тебя, угрожать, обещать, не слушай ее. Когда же наступит полночь, спустись в склеп. Я дам тебе нож, в рукояти которого сокрыты частицы слез Девы Марии. Ты сам увидишь, что жена твоя по-прежнему хороша, словно и не умирала вовсе. Ее лицо будет бледным, а губы бескровными. Она — ламия, полуночная тварь, которую держит на месте лишь молитва твоей благочестивой матери. Его жена — призрак в зеркалах, тень, следующая за ним по пятам. Ледяная рука на щеке и дыхание с запахом тлена. Дай ей попробовать твоей крови, и увидишь, как откроются ее глаза. Скажи, что пришел, желая исполнить обещание, вернуть ей свое сердце. Но для начала хочешь забрать собственное, ибо только тогда вы будете свободны. Скажи, что любишь и будешь любить до скончания времен, и обещание свое скрипи поцелуем». А когда услышишь, что вновь забьется мертвое сердце Ламии, бей, немедли, ты должен успеть, иначе высосет она с тебя и жизнь, и душу, превратив в собственное подобие. И что мне делать с ее сердцем? Принеси его мне. Он вернулся в дом. Неужели в этом месте Арига провел несколько лет? Он – мертвец среди мертвецов, заросших пылью статуй, засиженных мухами портретов. Только зеркала оставались чисты, хотя не прикасалась к поверхности их человеческая рука. А рукалами. Арига повернул первое зеркало к стене, второе, третье. Их было так много. Что ты делаешь? Я не хочу себя видеть, ответил он той, что кралась по его пятам. А меня? Разве мне нужны зеркала? Я помню тебя. Тебе этого мало? «Сегодня я верну тебе твое сердце, не мешай!» И она отступила. Арига ощущал на себе ее взгляд, пристальный, настороженный, но и только. Наступали сумерки, и с приближением полуночи рос страх Арига. А если обманула его ведьма или сказала правду, но у него не хватит сил, тогда Арига не просто погибнет, но превратится в жуткую тварь. И какая судьба ждет его тогда? Вечная жизнь и вечный голод. Бесчетные жертвы, призванные его утолить. В склеп он спускался, когда часы пробили полночь. Страх исчез. Ступени, темнота и робкое дрожание свечи. Шаги за спиной и дразнящее прикосновение к волосам. Смешок. «Не бойся!» – шепчет Мария. «Смерть – лишь мгновение, за которым вечность. Мы будем вместе навсегда!» Он остановился у гроба матушки, преклонил колени и мысленно, В слухарига не смел произнести ни слова, опасаясь разозлить ту, что следила за ним. Попросил у нее прощения. «Она бы нам мешала», — сказала Ламия. «Она была такой скучной, все время молилась, поэтому ты ушел из дому. Разве кто-нибудь тебя осудит?» «Только не я». Ее гроб стоял на возвышении, украшенный серыми клочьями паутины. словно кружевом, а не без труда удалось откинуть крышку, и он не сдержал удивленного крика. Он думал увидеть уродливую мумию, или же и вовсе скелет, в который обратилось тело Мария, Но в гробу лежала она, точь-в-точь точь такая, какой он ее запомнил, бледная, прекрасная, словно она уснула. Но разве она, вот эта женщина, ламия, уродливая тварь? Нет. Она святая, нетленное тело. Не лучшее ли тому доказательство? И люди, которые знали Марию, подтвердят. Но тогда что же стоит рядом с Ариго? Разве святые становятся призраками? И он, достав нож, провел лезвием по своему запястью. Кровь в темноте казалась черной, вязкой, словно и сам он уже не был человеком. — Я верну тебе твое сердце, — сказала Рига. прижимая руку к ее бледным губам. «Если ты отдашь мне мое собственное». Холод, и только холод, могильный, застарелый, проникал в его рану. А жизни становилось все меньше. Еще немного, и она выпьет орига. Отпустила. Уже не бледная. Румянец пылает на нежных щеках. Блестят глаза. Они сменили цвет. Куда исчезла небесная их синева? Черные. а губы алые, яркие. «Я так долго тебя ждала!» Она протянула руку, и Орига, преодолевая ужас, коснулся ее холодной ладони. «Я так долго!» «Я здесь!» «И ты отдашь мне свое сердце? Я голодна!» «А ты отдашь свое!» «Оно всегда принадлежало лишь тебе!» Ее рука легла ему на грудь, и когти пробили ткань рубашки и кожи. Еще немного, и они доберутся до сердца. «Подожди», — попросила Рига, наклоняясь к той, которую любил, пусть и жила эта любовь лишь мгновение, пока я еще жив. Губы ее ледяные, были горькими на вкус, и поцелуй этот вытягивал из него остатки жизни. Он все длился и длился. Ламия обвела руками его шею, прильнула нежно. «Холода все больше, тепло уходит из мира», вместе со страхом сомнениями арига услышал как глухо громко бухнуло в мертвой груди сердце и не имеющей рукой ударил ножом сил у него почти не осталось он налег на кинжал вгоняя лезвие в такое живое тело заставляя себя не слышать ее крик не чувствовать боль кок телами раздирали его спину и плечи обманщик Обманщик! будь ты проклят она изогнулась Из ее сомкнутых губ хлынула черная рвота. Арига же, не устояв на ногах, упал. Он лежал, ожидая смерти, смиряясь со своей участью, какова бы она ни была. Но ничего не происходило. Он не знал, сколько прошло времени. Час? Два? Много больше? Силы возвращались. Раны ныли. И? Значит, Арига все еще был жив. Сумев подняться на колени, он взмолился Господу, прося за себя и за матушку, и за ведьму, и за нее, проклятую Марию, влюбленную Ламию. Господь милосерден, а Мария мертва, на сей раз по-настоящему. Ее тело рассыпалось в прах, и в гробу не осталось ничего, кроме некогда нарядных одежд, кружева и золота, а еще кинжала, застрявшего в куске сердолика. Сердце Марии окаменело. Арига, взяв в руки каменное сердце, и шатаясь от слабости, поднялся наверх. Он распахнул все окна в доме, позволяя ветру вычистить запах тлена, и, упав на пороге, уснул. Сколько времени он спал? Долго. Проснулся от голода, забытое уже чувство, как и сам вкус хлеба из заплесневелого сыра, прогорклого масла, вина. Арига, казалось, что ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Он снова оживает? Вода была мокрой и холодной. Тело его дрожало, болело, горели огнем рваные раны, и Орига готов был плясать от радости, что он вновь способен ощущать боль и холод, обыкновенный, без могильного привкуса. Однако, чтобы остаться свободным, он должен был отдать последний долг. Орига отправился к ведьме, и та, Встретила его с улыбкой. «Что ж, я вижу, ты сумел одолеть ламию!» Сказала она, приглашая его войти. Теперь Орига ощущал запахи трав. Горькие, сладкие, кислые, раздражающие и приятные, заполнившие жилище ведьмы. Здесь не было страшных вещей, вроде черепов козла, летучих мышей, пауков и свечей из трупного воска. Но имелось все то, что обычно находится в лавке аптекаря. Сюда люди приходят за помощью. Ведьма верно поняла его удивление. За разной помощью, за такой, как ты, редко. Мое знание не всегда во вред. Но оно богопротивно. Моя матушка разбиралась в травах, в их целебных свойствах, создавала лекарства, способные облегчить или унять боль, заживить раны внешние и внутренние. Я следую ее дорогой, как последует и моя дочь, и внучка. Она больше не сказала ничего, но лишь приняла от него нож и камень, который в ее сухих морщинистых руках разломился на две части. Отдай их ювелиру, сказала ведьма. Пусть сделает два кольца, одно для тебя, другое для твоей будущей жены. Арига хотел было ответить, что не имеет намерения жениться вновь, но ведьма покачала головой. «Не спеши. Сделай, как я тебе говорю. Ты ведь помнишь, что обещал исполнить любую мою просьбу?» Признаться, теперь Орига сожалела своей неосторожно данной клятве. «Чего захочет от него старуха?» «Моя внучка слишком юна, чтобы выходить замуж. Однако пройдет пять лет, и она повзрослеет. Она станет красавицей, каких мало!» и я лишь хочу защитить ее от людей, ведь красота многих подвигает на дурные деяния. Ты обручишься с нею. Безродный? внучкой ведьмы? проклятое от рождения? И кольцо будет залогом того, что ты исполнишь свое обещание, и если же нет, ты погубишь себя и свой род, благородный господин». Он покинул ведьму в смятении. Следовало ли говорить, что просьба ведьмы была невыполнима? Да как вообще подобная мысль могла прийти старухе в голову? Не иначе, как от безумия. Жениться. Да если Ориго хоть когда-нибудь женится, то уж точно выберет себе в супруге тихую достойную женщину из своего круга. Но обманывать ведьму себе дороже. Еще проклянет. Нет, лучше сделать, как она велела. Девочка юна? Тем лучше. Пять лет – это много. И за эти пять лет всякое может случиться. Он отнес камень ювелиру, лучшему мастеру, какого только сумел найти, и попросил сделать два кольца. Одно отдал ведьме, второе же надел на палец, показывая тем, что намерения его чисты. Что ж, ведьма придирчиво разглядывала узор из виноградных лоз, обрамлявший розовый камень. «Ты исполнил то, о чем я просила, и если имеешь совесть, исполнишь и вторую часть моей просьбы». «Уходи и возвращайся через пять лет». «Я могу взять твою внучку под опеку». Ведьма задумалась. «Нет», — ответила она. «Ей еще многому предстоит научиться. У нее талант». «Уж не к ведовству ли? К черной магии, что отравляет сердце? И не выйдет ли так, что, избавившись от одной лами, Арига приведет в дом другую? Тогда возьми деньги». он все же был благородным человеком и не желал, чтобы вынужденный обман, которому лишь предстояло случиться, был его платой за ее помощь. «Пусть моя невеста ни в чем не нуждается!» Ведьма засмеялась. «Что ж, ты пытаешься откупиться от судьбы, попробуй, но иной жены у тебя не будет. Ламия ревниво, и сердце ее защитит мою девочку». Он покинул дом ведьмы, не сомневаясь, что никогда больше в него не вернется. Конечно, в следующем году он пошлет денег для своей названной невесты. И, быть может, еще через год. А там, глядишь, обеспечит девушку хорошим приданным. Так он и думал, и постепенно уверялся в правильности собственных мыслей. Впервые за многие годы он заглянул в собор. И, преклонив колени перед ликом Господним, истово молился. Он простоял у алтаря весь день. а по городу пронесся слух о чудесном избавлении проклятого дома от зла, обитавшего в нем. Люди шепотом рассказывали об ужасных призраках и святой Розалинде. Милосердная, она откликнулась на зов молодого Арига и, явившись к нему, наделила его чудесной силой. Многие потянулись к его дому, желая воочию убедиться, что чудо свершилось, и двери дома были открыты. Внутри все еще царили грязь и запустение, свидетели прежней беды, но того леденящего душу страха, который охватывал любого, переступившего порог в прежние времена, уже не было. А Рига же, спеша поскорее отделаться от тягостных воспоминаний, уехал. Он много путешествовал по миру, нигде не останавливаясь надолго. Он видел многие города, многие страны, многих людей. равно отличных и схожих друг с другом он разговаривал с торговцами которые ходили к самому краю мира слушал удивительные истории о существах там обитавших он слушал бродячих монахов пешком они прошли через все земли заселенные разумными людьми и почти достигли врат в царство божие он видел торговцев святыми мощами и тайные места в которых подобные мощи изготавливались Молоко Богородицы, ребра и пальцы Иоанна Крестителя, кровь Христа, частицы истинного распятия. Он помогал гробокопателям и докторам, им платившим, желавшим получить тела для анатомирования. Он на долгих два года, вычеркнутый из мира, спешил познать его во всем его многообразии. И утомился, присытившись всеобщей суетой. тогда Таригой -то и задумался о том, кто он есть. Потомок древнего и славного рода, последняя ветвь некогда могучего древа. Разве ж имеет он право и далее вести тот образ жизни, который увлек его? И не пришла ли ему пора исполнить свои обязательства перед предками? Он не стал возвращаться в Палермо, остановился в Генуа, городе славном и богатом. Новую жену Ариго выбирал осторожно и остановился на девушке из семьи достойной, богатой. известной своим благочестием. Невеста его не отличалась яркой красотой, однако была тиха и скромна. За ней давали пять тысяч золотых дукатов и сундук с восточными пряностями. Свадьбу откладывать не стали. И Ориго, надев на палец тонкое золотое колечко, то с розовым камнем он предпочел вернуть в шкатулку с драгоценностями. Поклялся, что никогда жену не обидит. Она прожила ровно три дня после свадьбы. А на четвертый день служанка обнаружила молодую госпожу в часовне. Она лежала пред статуей Девы Марии, из глаз которой текли слезы. По словам служанки, в воздухе витали ароматы роз и ладана. Еще она всем показывала белое перо, которому неоткуда было взяться в часовне. Если, конечно, не случилось чудо, ангел за госпожой явился. дабы унести ее безгрешную душу на небо. Ориго нанял троих лекарей, самых уважаемых в городе, желая убедиться, что в этой смерти нет злого умысла. Все трое засвидетельствовали, что несчастная умерла от сердечной слабости, но не обнаружили ни следов яда, ни иных признаков злодеяния. В день похорон часовня наполнилась людьми, которые желали узреть святую. И кто-то исцелялся. Ариго покинул Геную. Вторая свадьба его случилась через полгода. В маленьком городке, который был славен единственно тем, что однажды на этом самом месте двум детям явилась сама Дева Мария. Возникла она над источником, из которого поили овец. И с той самой поры источник обрел чудесную силу. Избавлять людей от всяческих душевных недугов. К нему шли. Кланялись, оставляли прошения и монеты, дабы поддержать небольшую, но весьма нарядную церковь. В ней и обнаружили супругу Ариго на третий день после свадьбы. Как и несчастная Розалия, она лежала перед алтарем и улыбалась, будто бы перед смертью узрела нечто чудесное. И снова лекари твердили, что умерла дева исключительно в силу собственной телесной слабости. Арига же... присутствовавший на процедуре омовения жены, увидел на руке ее пристранное круглое пятно – виноградину, словно бы обвитую лозами. Конечно, оно не привлекло бы его внимания, если бы точно такое он не видел на руке Розалии. Совпадение? Он бросился к шкатулке и, отыскав кольцо, убедился, что камень потемнел. А форма его и размер идеально совпадают с отпечатком. Однако же сам Орига не единожды прикасался к кольцу, и ничего не случалось. Сердце лами и ревниво. О нет, эта ведьма хитра. Что использовала она? Заклятье Или неизвестный науке яд? Арига не знал, но понял, что, спрятав кольцо, сумеет оградить себя и будущую супругу от происков зловредной старухи. Отчего он не выбросил кольцо как следовало бы? Арига не знал. Он ведь собирался, вышел к мосту над безымянной речушкой, стоял, глядя на мутную воду, сжимая проклятый перстень в руке, уговаривая себя разжать пальцы, и не имел на то сил. Арига поступил иначе. Он заказал шкатулку из прочного дерева, привезенного по заверениям хитрого еврея из самой Палестины, и, спрятав перстень, отнес шкатулку в храм. где осветил и ее, и кольцо, прося Бога о защите. Шкатулку же проклятую, Арига запер и спрятал. Вновь сменил он город, на новом месте надеясь обрести, наконец, заслуженный покой. Со свадьбой он медлил, но все же, убедив себя, что он разгадал тайну ведьмы, обезопасив будущую свою супругу, решился таки. Арига остановил свой выбор на девушке из небогатой и не особо родовитой семьи. Девушка была мила и казалась весьма разумной. Арига показал ей шкатулку, строго-настрого запретив прикасаться к ней. И девушка поклялась, что в жизни не нарушит запрет. Она прожила три месяца. Ее обнаружили в церкви. И вновь на ладони ее виднелось круглое пятно, обрамленное виноградными плетями. Не то ожог, не то метка. Арига, лишь взглянув на нее, бросился к дому. Шкатулка обнаружилась в покоях супруги и была открыта. Какое наваждение заставило благочестивую женщину переступить через его запрет и собственную клятву? Он не знал и не желал знать. Он вернулся в Палермо, в старый дом, имея единственное намерение – вести жизнь тихую, уединенную. в молитвах и размышлениях. И дом встретил хозяина привычной пустотой и прохладой. Арига нанял мастеров и слуг, чтобы придать особняку прежний вид, однако отказался перестраивать что-либо. В городе успели забыть уже и о чуде, сотворенном святой Розалией, и о проклятом доме, и о самом Ариго. Прежние друзья, если и слышали о его возвращении, не спешили засвидетельствовать ему свое почтение. Да и сам Рига не стремился вновь выйти в свет. Нельзя сказать, чтобы он вовсе не думал о будущем. Но странная вялость и безразличие охватили его душу, не позволяя решиться на что-либо. Пока однажды, прогуливаясь за городом, Рига не увидел девушку, которая поразила его заледеневшее сердце. Он вдруг вспомнил себя, прежнего, и ту сладость, которую дарила ему любовь. Он захотел вернуться, Тем паче, что прекрасная незнакомка все же была из простого народа и никак не могла стать его женой, а про остальных женщин ведьма ничего не говорила. Впрочем, когда незнакомка убежала, Орига сам не понял, почему позволил ей упорхнуть, он не испытал разочарования, скорее ли желание увидеть ее вновь. Разве это много? Но как бы отыскал он ее в огромном городе? И что изменила бы эта встреча? Нет. Иначе следовало поступить. И Ориго решился. Он пришел к дому ведьмы, желая лишь откровенного разговора, готовый исполнить любое ее условие, лишь бы освободила она его от проклятия. Она желает для внучки иной судьбы, Ориго даст ей денег, купит для нее дом, обеспечит девушке такое приданное, что она без труда отыщет себе жениха и станет ее покровителем. Но не мужем. И представь, Каково же было мое удивление, когда встретила меня ты? Так он завершил рассказ. Ты украла мое сердце. Ты его не вернешь. Да и я не прошу возврата. Но, но жениться на туфании он действительно не может. Светка умерла. Эта мысль никак не укладывалась в Серегиной голове. Ни вдоль, ни поперек. Вообще никак. Светка умерла! Она ведь молодая. Ну да, Старшей Сереги на два года, но этого же все равно мало. Живут люди до 70, до восьмидесяти, а некоторые и сотню разменивают. А Светка вот. Она лежала на ковре, свернувшись калачиком, как в детстве, когда хотела спрятаться ото всех. Еще тогда, в старой двухкомнатной квартире, перегородки которой были слишком тонкими, чтобы защитить их от голоса отца, он всегда разговаривал громко. не обращая внимания на то, что кто-то спит. Кто спит, тот спит. Детям после девяти вечера положено находиться в кровати, а кровать одна на двоих. И Светка занимает большую ее часть из-за этой своей глупой привычки. Но Серега не злится, он еще не научился злиться. Сползает ниже, щекочет узкую Светкину стопу и говорит «Спорим, я засну раньше». Светка в темноте шмыгает носом. На Сереге пижама, на ней длинная ночная рубашка, в которой Светка похожа на привидение. К утру рубашка задирается, сбивается и связывает Светку к хлопковой ткани. «Он уйдет!» – шепчет она и находит в темноте Серегину руку. Бросит маму. «И что? Чего тут плакать? Радоваться надо!» «Тогда получится по-честному. Одна комната Сереги и Светки, другая маме!» которая почти все время проводит на кухне, потому что отцу нельзя мешать во время работы. Играть им разрешат, друзей приводить. Никто не станет никого будить по ночам, выговаривая, что рубашка недостаточно хорошо выглажена или что суп холодный. И мама наверняка разрешит им не спать хотя бы до десяти и ходить на каток с пацанами. Не надо будет обливаться по утрам холодной водой, и светкина вечная простуда отступит. Ты не понимаешь. Светка поворачивается и обнимает Серегу крепко, так, что еще немного, и он задохнется. Он уйдет и... и нас заберет. Зачем? Отцу они всегда мешали, шумели, или вот под ногами крутились, разбрасывали вещи, капризничали и... и вообще были не такими, какими должны быть хорошие дети. Он назло маме нас заберет. Мы сбежим. Серега не согласен жить только с отцом. И побег представляется ему единственно возможным вариантом. Поймает и посадит маму в тюрьму. Серега не позволит. Он, он что-нибудь придумает. Ты еще маленький, глупый, спи. И Светка накрывает Серегу одеялом. Он же не может спать. Все думает, как это изменить. И не в силах что-то придумать, засыпает. А вот теперь Светка мертва. Это было настолько несправедливо, что Серега растерялся. Почему-то ему показалось совершенно неправильным, что Светка лежит на полу. И он перенес ее на кровать и снова сдавил ее запястье, пытаясь нащупать пульс. Вдруг он ошибся, вдруг она просто сознание потеряла. Надежду убили врачи. «Ну, сердце, может, или тромб оторвался. Случается?» Меланхолично заметил старший бригады. И полицейские, убедившись, что на Светкином теле Думать о ней, как о живой, было сложно. Отсутствуют раны, колотые, резанные или иные следы насилия. Предпочли согласиться с врачами. Бывает. Не со Светкой. Она каждые полгода в клинику отправлялась, обследовалась от макушки до пяток, в тщетных поисках той страшной болячки, которая мешает ей быть счастливой. И тут вдруг сердце остановилось. Серега помог санитарам вынести носилки. И в машину напросился, точнее, заплатил, чтобы поехать с ними в морг. Неправильно это, Светку одну оставлять, да и мало ли. На полдороги зазвонил телефон. «Тебе следовало сообщить в первую очередь мне». Папаша не счел нужным поздороваться. «Я бы все уладил». «Что уладил бы?» «Все. Светку оживил бы», — сказал и нажал отбой. «Уладил. Вечно он все улаживал». Приходил в школу, разговаривал с завучем так, что-то обледнело и краснело. С классной руководительницей, которая, как Серега теперь понимал, была очень молодой и робкой, не смеющей возражать столь солидному человеку. С директором, с учителями математики, русского языка, биологии, географии. Он приходил не потому, что Серега плохо учился. Нормально он учился. А потому, что считал необходимым довести до всеобщего сведения – эту свою заботу о сыне. Серёге становилось стыдно. На него смотрели, как фигово смотрели, что учителя, что одноклассники. Родители запрещали своим детям дружить с Серегой. Нет, он не хулиган. И даже милый, воспитанный мальчик. Но его отец... К пятому классу у Светки не осталось ни одной подруги. Впрочем, как и у Сереги друга. На переменах они держались вместе. просто чтобы не чувствовать этого своего одиночества. А сейчас? Серега убрал простыню с ее лица. Какая она спокойная, счастливая даже, улыбается. У нее была красивая улыбка, да и сама она. Я разберусь. Серега взял сестру за руку. Светик, Семицветик, я обязательно во всем разберусь. Я не позволю ему замять и это дело. Серега не сомневался, что отец будет против. Зачем раздувать неприятную историю? И так пойдут сплетни, которые отразятся на репутации отца, а Светку все равно не оживить. Ладонь сестры почему-то была шершавой. В центре ее виднелось круглое красное пятно, словно ожог. А это еще откуда? Серега присмотрелся. По краю пятна на коже отпечатался узор, петли и листья. Виноград? Маменька рыдала на Викином плече. рыдала громко, с присвистом, забыв о том, что женщина должна и плакать изящно, как и все вообще делать. И это ее внезапная истерика испугала Вику. «Мам, ну успокойся!» В десятый раз повторила она, не зная, что еще сказать. Скорая уехала, увезла тело и Серегу. Полиция убралась и того раньше, и в доме воцарилась тревожная тишина, словно все ждали чего-то или кого-то. Братья поглядывали друг на друга искоса. На Вику они и вовсе не смотрели, отчего она чувствовала себя виноватой. Ведь солгала же полиции. И вообще. А если Светлана была жива, когда Вика зашла в комнату? Если именно Викина бездействие, ее глупый страх привели к трагедии? «Мам, вытри слезы и собирайся». К «Куда?» «Домой. Или ты хочешь и дальше здесь оставаться?» Маменька отчаянно замотала головой. Оставаться в этом ужасном доме? А с виду он казался таким приличным. У нее не было ни малейшего желания. И вообще, как можно приглашать гостей, если планируешь умереть? Это просто недопустимо. Подобные мысли всегда ее успокаивали. И Елена в последний раз шмыгнула носом. Боги, она наверняка выглядит ужасно. Косметика потекла, и глаза опухли, нос покраснел. Конечно, повод для слез был серьезным. Но теперь-то следует подумать о своей внешности. Только такая клуша, как Вика, способна жить, не переживая из-за того, как она выглядит. «Проводи меня», – велела ей Елена. «Надо умыться, переодеться и нанести макияж». Однако сама мысль о том, что в своей комнате она наткнется на труп, приводила ее в оцепенение. И Елена убеждала себя, что два трупа в день – это явный перебор, что вообще все произошедшее – Это трагическая случайность, на самом деле ей нечего бояться. Но боялась. А вначале ей показалось, что все складывается очень даже удачно. Этот звонок, предложение погостить недельку-другую, намек на желание Антона породниться с ними и Гарикова согласия. Даже Вика, несмотря на ее обычное сопротивление и в кого же она настолько упрямой уродилась, осознала ответственность момента, Теперь же эти замечательные планы рушились на глазах. Елена поймала в зеркале отражение своей дочери. Задумчиво, рассеяно. Смотрит в окно. Опять мизинец грызет. Но отдергивать ее Елена не стала. Пусть себе. А если не уезжать? Минута слабости прошла, и ее страхи побледнели. Нельзя уезжать. Возвращаться сюда Вика откажется на отрез. Вечно все она делает матери наперекор. «Основа, тональный крем, пудра, румяна, карандаш для губ, карандаш для глаз». «Конечно!» – начала Елена. «С дочерью следовало действовать крайне осторожно. Очень уж она мнительное существо. Мне очень жаль Светлану. Очень милая девочка. Ты ее должна помнить. Вы с ней в одну школу ходили». «Да?» «Конечно. Она, правда, постарше. Вот с Сергеем вы одногодки». В параллельных классах учились. Вика тряхнула головой и выпустила обкусанный мизинец изо рта: Вот ребенок же, а думает, что она взрослая и умная, подумала Елена. Правда, всего год вы учились вместе. Ну, когда тебя перевели? Тогда Елена и познакомилась с Антоном. Не знала, кто он, даже подумывала выйти за него замуж, но потом, к счастью, опомнилась. Характер у него был не просто тяжелым, невыносимым. И все остальное, опять же. А потом он детей из школы забрал. Учил их на дому. И книгу отобрал. Сволочь он, пусть и притворяется добрым. Ох, до чего все сложно. Мы с ней зимой встретились, на курорте. Светочка меня узнала, представляешь? Пригласила в гости. А ты ее приглашение приняла? Естественно. Глупый ребенок. Сама свою жизнь устроит, где и как. Будет и дальше работать в этой своей конторе. Елена так и не сумела понять, чем же она там занимается. За копейки встречаться с такими же неудачниками и выйдет замуж за какого-нибудь никчемного типа. Обабится. И будет несчастна всю оставшуюся жизнь. «Кто знал, что у Светочки сердце слабое?» Вика хмыкнула. «Мам, если она на лыжном курорте отдыхала, значит, сердцем у нее был полный порядок. Да и какая разница, нас это не касается». Это Вика так думает. Боюсь, мы не можем бросить Антона сейчас. Елена прошла по лицу беличьей кисточкой, снимая излишки пудры. Наедине с его горем. Почему? Потому что он рассчитывает на нашу помощь. Женскую. Он вдовец. И, и очень одинокий человек, который... Который зачем-то желает женить своего сына на Виктории. Неужели он думает, что у Елены хоть что-то осталось из того заклятого наследства? который нуждается в поддержке. «Мама!» Вика со вздохом отвернулась от окна. «Ты всерьез намерена здесь остаться?» «Конечно!» «И я, и ты!» «Я точно не останусь!» «Виктория!» «Нет, мама! Я не настолько хорошо знакома с этими людьми, чтобы мешать им своим присутствием. И, по-моему, это просто неэтично!» Серега оказался прав. Заключение выписали, не проводя вскрытия. Зачем доставлять неудобство человеку, столь важному, а главное, известному своим сколочным характером? Вот только Серегу эта бумажка, в которой причиной смерти значилась остановка сердца, не удовлетворила. Он попытался было договориться о вскрытии, но очень быстро понял, что ничего не выйдет. Кто рискнет пойти против воли папаши? Только Серега и его знакомые, среди которых нашелся и человек весьма подходящей профессии. Нанять перевозку – дело минутное. А вот дальше потянулось ожидание, которое несколько развело очередной звонок. «Ты чего устроил?» – холодно поинтересовался папаша. «Ничего. Оставь Светку в покое». «О да, своевременный совет. И самому бы папаше последовать собственной рекомендации. Но его советы для всех, кроме него самого. Или тебе скандал нужен?» «Мне нужно понять, что с ней случилось». потому что не верил Серега в естественность этой смерти. И чем дальше думал, тем больше убеждался в собственных подозрениях. Что Светка делала в комнате Вики? У нее не было привычки беспокоить гостей. Тем более, что Светка знала, Вики нет в доме. Она видела, как Серега уводит гостью в сад. Или именно поэтому она и пошла в ее комнату. Неудобно так про сестру думать, но... Получается, что Вика здесь появилась не случайно. А Серегу использовали, чтобы отвлечь ее? Именно поэтому Светка интересовалась, как долго они собираются гулять. И еще подмигивала. Так старательно. Вот бестолковая. Но что она искала? Ту самую вещицу, округлой формы и с обрамлением в виде виноградных лоз? Надо бы зарисовать. А еще лучше сфотографировать и попробовать по фотографии восстановить облик этой вещицы. Отец позвонил в третий раз. Возвращайся немедленно! Он до сих пор по старой привычке отдавал приказы, так и не смирившись с тем, что для Сереги они ничего больше не значат. Остальные другое дело: они отца не то побаивались, не то опасались быть отлученными от кормушки, не то просто блюли традицию. Закончу и вернусь. Серега постарался разговаривать спокойно. Ссора приведет к тому, что Серега в очередной раз отлучат от дома, а сейчас он чуял, Ему нужно быть со всеми. Иначе никто его не поймет. Немедленно!» Отец бросил трубку. «Перезвонить ему?» «Не понадобилось», — позвонил Семен. «Сергей, ты скоро?» «Что, отец психует?» «Ну, нервничает. Ему кажется, что ты собираешься раздуть скандал». Он собирается понять, по какой такой причине Светка вдруг умерла. «Не доводи его, Сергей!» «Я и не пытаюсь. Как бы спокойному!» Вечно полусонному Семену объяснить, что все стычки с папашей происходят не из-за Серегиного желания папашу позлить. Для этого усилий прикладывать не требуется, но сугубо в силу разности их характеров. Мне и вправду тут закончить надо. Где тут, Серега уточнять не стал. Сколько еще ждать? Его знакомый обещал не затягивать, но... Что там происходит? Сергей присел на бетонную тумбу. Ну, он сделал заявление. «Велел нам переодеться. Скоро приедут журналисты, будет пресс-конференция». «Ясно. Плевать ему, что Светка умерла. Главное, как это будет представлено. Отец совсем помешался со своим желанием в политику пролезть. Образ формирует. Несчастный вдовец. Скорбящий отец. И семейство, объединившееся в горе. И если ты не появишься, он взбесится. Только Сереге плевать. устроить из похорон цирк для публики, фотосессию и репортаж, интервью со лживыми историями из счастливой Светкиной жизни, слезы на камеру, речи у гроба, факты, которые все обойдут стороной. Семён, да и остальные, понимают, что их ждет и готовы подчиниться. Их жаль. «Держитесь там», – сказал Серега и отключил телефон. «Нет его, и искать его не надо».